Обсуждение вопроса о переводе Катунского колхоза «Заря коммунизма» в совхоз затянулось. Устали. Выступает в третий раз председатель этого самого колхоза, толстый, короткий человек с белыми и веселыми глазами. Ласково смотрит куда-то мимо членов бюро и тихим голосом, торопливо говорит. «Я вас перестану уважать всех, если вы не поймете здесь одной простой вещи. Преждевременно...» Я сейчас закажу Первая база второе база Третья опять база же А базы нет Не устраивая клоунаду, Кречетов Что ты задолдонил Одно база, база Наша база, техника Вот Обрадованно воскликнул Кречтов. Он всякий раз открыто радовался Репликам с мест Они давали ему возможность Говорить и говорить без конца Давайте порассуждаем Техника Правильно, согласен. У вас есть техника, и у меня есть техника. Так, короче, Кречетов, попросил Родионов. Хорошо. Значит так, я считаю, необходимо расширить производство. Надо выстроить фермы, Кречетов стал сгибать пальцы, ремонтную мастерскую какую-нибудь, хоть небольшой кирпичный заводишко автопарк. Пару, самое малое, столовых и так далее, и так далее. Переведи нас сейчас с нашей базы в совхоз. Большинство людей будут сидеть зимой, сложа руки. Умно это? Нет. По-хозяйски? Нет. Мы же сразу залезем в государственный карман. Раз. Дальше. Колхозники сейчас начали строиться хлеба, зарабатывают много, деньги даем. «Ну, не секрет, что тут им крепко помогает и их личное хозяйство. Это неважно. Пусть хоть обстроятся...» А то в совхоз-то переведемся, а как жили в Кособоких-Холубах, так и будем. Это уже позор нашему государству будет. Мы и до этого не должны допустить. Значит, пускай хоть сейчас нажимают строиться. А мы тем временем постепенно будем готовить базу для совхоза. Все наши денежки сейчас на строительство пустим. Я же за совхоз. Я руками и ногами за совхоз, но я еще раз говорю, для нас это преждевременно. Ферму мы заложим, кирпичный завод уже заложили, дайте нам еще 3-4 года, и мы потом сами скажем, теперь можно. А равнять, например, наше районное село с нашим глупо, вы на всем готовом организовали совхоз, да и то вам сейчас не сладко. Так что вот мое предложение, совхозом подождать, но нацелиться». Встал Ивлев, заговорил решительно. Все правильно и все неправильно. Вытащив из кармана ручку взял в руку как нож. Привычка такая. Колхоз заря коммунизма надо переводить в совхоз. Я хоть и недавно здесь, но знаю, что в большом колхозе, на базе которого организовали один из первых совхозов, тоже не было механизированных ферм, тоже не было автопарка, а теперь есть выстроили «Тоже не было такой реммастерской, а теперь есть. Выстроили». «За чей счет?» — вежливо спросил Кречетов. «За государственный». Кречетов посмотрел на всех, улыбнулся. «Не улыбайся, Кречетов. Мы не последний год живем. Рассчитаемся. А ты будешь пять лет строить свой кирпичный завод и так и не достроишь его». «Зато твои колхозники будут круглый год торчать на базаре в городе, будут закладывать крестовые дома, и плевали они на твою базу. Ты нацелиться то нацелился, но не туда малость. Я понимаю, у тебя сейчас ни горя, ни заботы, план выполняешь, колхозники не жалуются. А что еще требуется? Коммунизм строить. А я что делаю? Ты в основном хочешь спокойной жизни, жиреть хочешь». «Спасибо на добром слове. Ты говоришь, совхознику нечего будет делать зимой. А колхозник что у тебя зимой делает? Занимается собственным хозяйством. Он хочет строиться, хочет богатеть, все понятно. Я тоже за то, чтобы он был зажиточным, но вместе со всеми, со всем народом. Вот когда он будет совхозики и когда ему нечего будет делать зимой, тогда он придет к тебе и потребует работы». Тогда он будет знать, что его собственное благосостояние зависит и прямо связано с ростом совхозного производства. «Жизнь для тебя, Кречетов, будет не такая спокойная». Работы ты ему найдешь, и он будет работать, он будет откармливать тех же свиней, только в 30 раз больше, и не один человек от семьи работать будет, как сейчас, а все трудоспособные, и зарабатывать они могут не меньше, а больше, чем получает с собственного хозяйства. Об этом мы с вами тоже должны позаботиться. Я уж не говорю сейчас о том, что в условиях совхоза мы имеем гораздо больше возможностей заниматься воспитанием людей». «Рабочий совхоза занят на работе не больше восьми часов, у него больше свободного времени. Взрослая молодежь в совхозе легче, совмещает работу с учебой в вечерних школах, больше занимается в кружках художественной самодеятельности». Тут Кречтов снисходительно поморщился. «Да, да. Да, да, Кречетов так. Больше занимается самодеятельностью, больше читает. Это истина. Может, для мне? — скачал Кричтов. А ну, минутку. — Кончил Ивлев? — Да. Ивлеву не здоровалось, он устал и говорил вяло, поэтому решил лучше замолчать. Тем более, что главная борьба за совхоз предстоит не здесь, а на общем собрании за заре коммунизма. Докучаев просил слова. Военком Докучаев, красивый, сидящий майор, посмотрел серыми, выпуклыми глазами на Ивлева, спросил строго. «Я не понял. Ты что, вообще против колхозов?» Засмеялись. Майор недоуменно огляделся. Ивлев сказал, «Я считаю, что в заре коммунизма есть все возможности для того, чтобы организовать там совхоз. Это мое мнение, и я его буду отстаивать. База, о которой говорил Кречетов, там есть. Он просто побаивается, что его не назначат директором. Это тоже мое мнение. А если есть возможность организовать совхоз, Я не понимаю, почему этого не сделать. — Я не против колхозов, но за совхозы. — да. Вот так. — Ясно, — майор кивнул головой. — Можно? — опять вскочил Кречетов. Родионов посмотрел на часы. — Кречетов, нам же ясна твоя позиция. Что ты нового хочешь сказать? — Я отвечу товарищу Ивлеву насчет директорства... Это мнение Ивлева, он сказал об этом. У меня, например, другое мнение. Я думаю, ты не боишься, что тебя не назначат директором. Серьезно. Тебе просто жалко ломать привычную форму хозяйствования. Да и силенка, конечно, уже не тем. Теперь подведем итог, что ли? Ясно одно. Вопрос этот надо обсуждать. И очень серьезно. С самими колхозниками. Обсуждение будет нелегкое. Послушаем, что скажут колхозники. «Теперь в порядке информации. Давай, Юлев. «Дело вот в чем, товарищи», — заговорил Ивлев, сидя. «Решили мы тут с комсомолом создать в райцентре пока штаб культуры. Что это такое? Это, вообще говоря, борьба за высокую культуру на селе. Нужно, чтобы молодежь наша взялась за это самым серьезным образом». Послезавтра вечером мы собираем в клубе весь комсомольский молодежный актив села и будем договариваться, как и с чего мы начнем эту нелегкую работу. Желательно, чтобы члены бюро присутствовали на этом совещании и не просто присутствовали, а посоветовали бы что-нибудь. Вот и все. Все, товарищи. Из райкома оба секретаря шли вместе. Ивлев жил на той же улице, что и Родионов, Только дальше. Тебе что, не здоровится, что ли? Спросил Родионов. Есть немного. Туман какой-то в голове, черт его знает. Ложись в постель, пару дней на лечение. Когда собрание вверх катунские планируешь? Не знаю, еще чем. Доропиться надо. Подготовимся как следует. Трудовато будет. ты сейчас дополнительно настроить своих... Надо прямо объяснить людям, почему он боится совхоза. Будешь выступать, не горячись. У тебя еще есть эта замашка. Спокойнее. Ну, они разложат нас, спокойных-то. А разложат, так не потому, что мы не горячились. Спокойнее, значит, умнее. Насчет базар полегче с колхозниками. А что, не так, что ли? Большинство работают, а ты под всех черту подвел. Родионов помолчал. Вообще, я тебе признаюсь, немножко и мы торопимся. Как это? Так, повременить бы надо. Не три-четыре года, как Кречетов предлагает, а с годик хотя бы. Надо сперва в тех совхозах, какие уже есть, как следует дело поставить. Тогда и агитировать никого не надо будет. Сами начнут проситься. Не понимаю я тебя. А почему же ты... А потому самому почему потому что не сумел ничего доказать в крае. Поработаешь подольше, будешь понимать. Но времена-то не те. Люди остались те. И многое еще. Ты мне расскажи толком. Я же в глупом положении могу оказаться. Пройдем-ка ко мне. Родионов кинул головой, зашагал дальше, мимо дома. Дело такое, Петрон. Совхозы дело хорошее, нужное. Тут и рассуждать не приходится. Но горячку порочь ни в каком деле не нужно, особенно в таком. Это же люди. У нас есть уже семь совхозов, в них не все благополучно, как ты знаешь. Зарплатой не отрегулированы, без работы зимой сидят, это факт. А самое главное, мы в долгах, как в шелках. Хоть ты и говорил, давич, что расплатимся, а вот никак не можем расплатиться. А ведь государство-то не чужое какое-нибудь». Не Америка, наша. Неловко в нахлебниках-то ходить. И знаешь, что я думаю? Сейчас придем, расскажу. Вошли в квартиру Ивлева. Родионову шеванул в нос застарелый тяжкий запах табачного дыма. В квартире кавардак достали обедки. «Ты бы хоть женщину какую попросил, что ли?» заговорил он, но посмотрел на Ивлева и замолчал. Тот, нахмурившись, Стирал газеткой со стола. Потом открыл окно. «Ну?» «Совхозы надо круто поднимать. К примеру, Бакланским. Убыток два миллиона. Сокращаем мы его из года в год до триста-четыреста тысяч. Это на облагал. А между прочим, выход есть». Родионов ходил по комнате, несколько сутулившись. Слегка размахивал правой рукой, левую держал в кармане кителя. «Смотри!» Поголовье рогатого скота в нем уже сейчас в три с лишним раза больше, чем при колхозе. Так? А будет еще больше. С кормами легче стало, молодняк растет фермой, механизированный, молока будет пропасть. А что мы с ним делаем? Возим в город это за 70 километров, гробим машины, горючий жом, молоко квасим. Ну, надо строить маслозавод. М -м -м. Это что-то вроде техникума? мы не поднять, черт с ним пока!» «А завод поднимем!» «Электроэнергия через полгода будет, раз!» «Строительные организации к нашим услугам, два!» «С клубом из бани можно пока повременить!» «С клубом нельзя временить, это отпадает!» «Найдём выход!» «Но зато сколько мы выиграем?» «Мы же в год окупимся!» Ивлев сидел на подоконнике, смотрел на Родионова, соображал. Да, «Да!» Что-то слишком уж просто. Зато верно. А почему раньше такая мысль никому в голову не пришла? Потому что скота столько не было. Потому что не стоило овчинка выделки. Потом. Раньше построить завод это надо было самое малое три года. А сейчас нам его в полгода открохают. Понял? Понял. Теперь смотри. Будет завод, можно увеличивать поголовье дальше. Опасности никакой, кормов с кукурузой хватит, молоко определено. Будем окупать себя, можно еще фербы закладывать. И мы не только будем блан выполнять, мы будем производить продукцию. Масло, сыр, творог. Нам за такое дело только спасибо скажут. И помогут всегда. Понял? Будет завод, будут фермы. У нас люди будут в пределе зимой и летом. У нас отрегулируется зарплата. Вот тогда-то нам не надо будет ездить в Верхкотунск и убеждать колхозников переходить в совхоз. Это верно. Ивлев встал с подоконника, тоже прошелся по комнате. А с Верхкатунском как же? По-доброму. Там надо сейчас действовать, готовить базу. «Надо прикрыть эту лавочку с кирпичным заводом и все силы бросить на фермы». «Когда база там будет готова, когда мы с нашими совхозами вылезем из долгов и пойдем в гору, все получится само собой. На это уйдет два года от силы». Юлий внимательно посмотрел на Родионова. «Выходит, ты был прав?» «Кречетов не прав, потому что он о другом думает. Про базу он говорит так». Слышал звон, да не знает, где он. Он действительно побаивается перестройки. «Кузьма Николаевич, как же так?» Ивлев остановился против Родионова. Тот скинул голову. «Почему же ты на бюро другое говорил?» а Родионов обошел Ивлева, сел к столу, вытащил из кармана пачку беломора, бросил на стол. Долго молчал, глядя в открытое окно, Впервые, может быть, за много-много лет его так просто, так убийственно просто спросили, почему он поступил не так, как считает нужным. И он не может так же просто и ясно ответить. Потому. Говорить о том, что есть партийная дисциплина, что он научился свято чтить ее, не хотелось. Ответ должен быть такой же простой, а его нет. Говорить длинно, что-то объяснять, язык не поворачивается». Юлев жестоко молчал, ждал. Не смог доказать в крае, поэтому и говорил так. Неужели не ясно? Не верю. Ты же мне доказал. А уж я-то уверен был, что надо торопиться совхозами. И тебя я считал, перестань наивничать, резко сказал Родионов. Шрам его потеплял. Почему ты, Юлев, а не Докучаев? Это было совсем не то, что он хотел сказать, но как-то ничего другого не нашлось. И он сказал это. Ивлев стоял посреди комнаты, засунув руки в карманы, галифе, подтянутый, худой, с усталыми, сверкающими решимостью глазами, плечи развернуты, грудь вперед. «Я Ивлев, потому что я врал», — отчеканил он. «Я обманывал. Мне хотелось жить, как всем». Родионов, глядя на него, усмехнулся. Тогда другое дело. А я думал, тебе жить не хотелось, поэтому ты врал. Ивлев осекся, крутнулся на носках, прошел к двери, обратно к столу. Родионов все смотрел на него, не усмехался. Сядь, сказал он. Ивлев сел, потянулся к пачке Беломора, на Родионова не глядел. — Больно мне от тебя, молокососа, такие слова принимать. — А ничего не сделаешь, ну что? — негромко и грустно сказал Кузьма Николаевич. — Не надо об этом, — попросил Ивлев. — Я каяться перед тобой не собираюсь, — возвысил голос Родионов. — Мне покаяния не нужны. И бить себя в грудь, и гордиться тем, что я врал, тоже не стану. — Я, по крайней мере, честно говорю, — жестко сказал Ивлев. А я тебе тоже честно говорю. Горько мне от тебя упреки слышать. А надо. Если мне перед кем стыдно, то не перед тобой, а перед своей жизнью. Ивлев встал, начал ходить по комнате. Долго молчали. Ивлев все ходил, поскрипывая сапогами. На него опять нагатила волна противной слабости. Ушах шумело. Значит так. Завтра снова собираем бюро, заговорил Родионов сурово. И выкладываем все, что мы думаем. Надеюсь, нас поймут и поддержат. С решением бюро ты едешь край. Если там сорвется, давай телеграмму, я тут же направляю копию решению бюро в ЦК. Юлев остановился, ему стало почему-то жалко Родионова. Все-таки человеку уже под шестьдесят. То, что раздражает и залит в 30, то больно и надолго ранит 60. Может быть, мы сначала съездим вверх Катунск? Неудобно, сегодня одно говорили, завтра другое. Побудем там пару дней и изучим обстановку. Что ее изучать? Она и так вдоль и поперек изучена. Неудобно перед членами бюро?» Ничего, поморгаем. Не бойся. Я все скажу честно, тебе моргать не придется. Я не боюсь, воскликнул Ивлев. Ну и хорошо. Родионов вертел в пальцах пачку беломора. На том и договорились. Электрическая лампочка трижды мигнула. Родионов посмотрел на нее, не пошевелился. Лампочка начала медленно гаснуть. Ивлев сел к столу. Зажечь лампу. Не надо. Долго в крае не задерживайся. Ладно. Вот так, Петр Емельянович. Непонятно было, что хотел сказать этим Родионов. Ивлев промолчал. Родионов нащупал папиросы, закурил. Ты долго сидел, Кузьма Николаевич? Спросил друг Ивлев. Полтора года. Не сразу ответил Родионов. А что? Так просто. Горько это. Горько... «Черт его знает. Горько, конечно. Нет тюрьмы горько. Вообще жить в такое время очень горько. Бывают штуки пострашней тюрьмы. В чем обвиняли?» «Да, неизвестно в чем. Бывают, я говорю, штуки пострашней тюрьмы. Меня, когда освободили, вызвали в Москву. А в Москве в то время был один старинный дружок. Мы с ним на заводе вместе работали». В Москве он в больших чинах ходил. Нашел я его, рассказал свою историю. Он пообещал на другой день разузнать все и помочь. Если что, вылезти из грязи. Я чуял, что меня неспроста опять вызвали. Ну, поговорили с ним с глазу на глаз. Он порассказал многое. «На другой день встречаемся, он мне. Беги куда хочешь, иначе худо будет». Опять посадить хотят. Я и дернул на курорт. Бумажку мне там сделали, какую надо. Два с лишним месяца отсиживался на курорте, а тем временем связался с бывшими друзьями отца, с которыми он в ссылке был, и выкарабкался. «А дружка моего...» Родионов помолчал, достал из пачки папироску, но прикуривать не стал. «Дружка моего Сергея Малышева...» Самого забрали, как я узнал потом на другой же день после моего отъезда, и расстреляли. И вот с тех пор, двадцать уж лет, как вспомню Сергея, так сердце скулить начинает. Мог ведь он перед смертью подумать, что это я донес до него. Рассказал он мне по дружбе кое-что, никто больше не слышал. Только значит, я и донес. Ну, зачем так-то уж? Подумал, наверное, что я тем самым решил шкуру свой спасти. Не мог он так подумать. А кто его знает? Всякое думается, когда ждешь себе. Может, с тем и погиб человек. Вот что горько, так горько. Надо хуже, не придумаешь. Ивлева не тронул рассказ Родионова. Отец мой на курортах не отиживался, подумал он. К чему рассказал? Мучился в это время Родионов. Ни к селу, ни к городу. Все равно им сейчас не понять ничего. Только уважать перестанут, и все. Он встал. До свидания. Спокойной ночи. Радионов вышел из комнаты и тотчас вернулся. А здоровье-то как? Тебе же лежать надо. Ничего. Смотри, легче не станет утром. Не выходи. Лучше отложим бюро на пару дней. «Ладно, утром видно будет». Родионов ушел. Ивлев, не зажигая огня, снял сапоги, китель, лег на кровать в галифе, укрылся тулупом, знобило.